Глава пятая. Когда я проснулся, был уже день. Туман расселся, на голубом безоблачном небе ярко светило солнце. Умывшись, я вышел из своей комнаты и, пройдя по коридору, спустился в зал. Народу в нем немного убавилось, но, тем не менее, охотников было достаточно. Среди них я заметил и тех, что не верили моей вчерашней победе над гарпом. «Эй, старик, малец пришел. Пора бы тебе рассказать о расследовании и наказать мальчишку за вранье крикнул один из охотников. Но тут из двери своего кабинета вышел старый маг и, строго оглядев присутствующих и приветливо кивнув мне, произнес. Мы провели полномасштабное расследование и выяснили, что все, что сказал новичок, чистая правда. Гарп убил остальных членов группы, однако получил при этом серьезные раны. Рагнар же смог его добить. За этот поразительный поступок он получает награду в виде всей стоимости заказа, а также мы повышаем его ранг охотника до второго. На этом все. А вы, молодой человек, можете получить свои потом и кровью заработанные деньги у меня в кабинете». После слов старика начался гомон. Мало кто верил, что 14-летний ученик способен убить монстра на две ступени выше его. Однако охотники доверяли словам главы отделения. «Ну, малец дает», — удивленно сказал один из охотников. Его слова подхватили остальные, и вот уже весь зал наполнился удивительными криками. Я же не стал наблюдать за происходящим. Важнее для меня было, наконец, получить долгожданную награду. Зайдя в кабинет, старик подошел к небольшому сундуку, стоявшему в углу комнаты, и после нескольких манипуляций с плетениями открыл его. В нем оказалось столько денег, сколько я никогда ранее до этого не видел. Кварцевые, азуритовые, малахитовые монеты... Старик достал 12 азуритовых монет и закрыл сейф. Если учесть, что одна азуритовая монета стоила 100 кварцевых, то это была немаленькая награда. Особенно для нищего меня. Когда старый маг протянул мне деньги, я тут же спрятал их в свой кошель. Старик посмотрел на меня отстраненным взглядом и спросил. «Ирос, куда ты теперь? Я должен выполнить задание, которое дедушка дал мне перед смертью». Для этого я обязан добраться до храма Мельтаса, который находится в столице Аспии. Ну что же, удачи тебе, Ирос. Мне кажется, мы больше никогда не встретимся. Так что я хотел бы сказать тебе кое-что напоследок. «Я вас внимательно слушаю», — произнес серьезным голосом. «Я вижу, что ты сгораешь от ненависти. Пожалуй, так было бы с любым, кто пережил то, что пережил ты. Послушай старого опытного человека». Эта ненависть тебе вредит, уничтожает изнутри. Ты, наверное, подумал, что я предлагаю тебе простить тех ублюдков, сделавших такое с твоей семьей. На самом деле нет. Наоборот, ты должен взращивать в себе эту ненависть и брать из нее силы, энергию для будущих свершений. Она должна не уничтожать тебя, а наоборот делать сильнее. Сделай это чувство своим топливом для развития, и тогда ты добьешься великих вещей. Слова старика показались для меня прозрением. Действительно, зачем мне уничтожать себя же своими эмоциями? Лучше я за счет желания мести стану сильнее и превращу жизнь моих врагов в ад. Спасибо за мудрый совет. Я от чистого сердца поблагодарил старика, открывшего для меня совсем другое свойство знакомой эмоции. «Теперь ты можешь идти. Удачи тебе, Ирос», – пожелал мне маг. С этими словами я покинул кабинет. В зале меня встретили настороженным молчанием. Я спокойно прошел через него и, наконец, оказался на улице. Здесь я вдохнул чистый воздух полной грудью. Посмотрел вверх на слепящее солнце и пошел к выходу из города. По пути зашел на рынок, купил себе хорошую холщовую сумку вместо моей уже изрядно потрепанной, а также прикупил продуктов в дорогу. Подготовившись таким образом к путешествию, с легким сердцем отправился к воротам. Я шел по пыльной дороге, ведущей в столицу. Солнце припекало, несмотря на то, что на улице было утро. Хорошо, хоть около места моей ночевки нашелся ручей, и я наполнил свои запасы воды, поместив их в пространственное кольцо и оставив себе лишь небольшую флягу. Шел второй день моего путешествия. Однако самой большой проблемой была не усталость, а скука от монотонной ходьбы. Мне просто-напросто надоело идти. То и дело, я размышлял о том, как было бы здорово сейчас ехать в удобной карете и заниматься развитием своего магического искусства. Да я, наверное, сейчас согласился бы и на телегу. Мои размышления прервали шума какой-то странный вой впереди. Пройдя еще пару десятков метров, я увидел огромную карету, богато отделанную золотом. Оглобли с дугой сиротливо лежали на земле, лошадей видно не было. Карета стояла недалеко от дороги, а вокруг нее шел бой. Трое магов, один из которых был на продвинутой ступени, а двое других – адепты. Перед ними висели щиты, которые пытались прорвать шесть огромных пантер с отливающей багровой шкурой. Я сразу вспомнил, как в бестиарии назывались эти твари – пантеры хаоса, И причем все шесть находились на ступени ученика. За ними раскинулось импровизированное поле боя, которым стала опушка леса, тянущегося вдоль дороги. На нем валялось десяток обожженных трупов животных и не менее двух десятков магов и воинов с изуродованными зубами и когтями телами. Оценив ситуацию, понял, что маги вряд ли могут справиться с атакующими их тварями. Тем более, что, судя по их виду, они были измотаны. Сейчас они бомбардировали пантер всевозможными огненными заклинаниями. Как я понял, продвинутый был магом молнии, а остальные магами огня. Конечно, пантеры хаоса не имели такой стойкости к огню, как, например, тот же самый гарб, но, тем не менее, эффективность их была слабой. Открылась дверь кареты, и оттуда вылетели две молнии, попавшие одной из нападающих пантер в лоб. Творюга, взвизгнув, покатилась по траве и, несколько раз дернувшись, замерла. Но это был временный успех. Оставшиеся пятеро усилили натиск. Хотя все их атаки не отличались разнообразием и заключались в прыжках на щиты магов, которые, как я понял, уже еле держатся. Вновь открылась дверь, но на этот раз молнии ударили мимо, пантера умудрилась отпрыгнуть, уйдя из-под удара. Дилемма. Помогать или нет, встала передо мной в полный рост. Но что то подсказывала, надо вмешаться. Я осторожно приблизился, стараясь, чтобы меня не заметили и, вложив максимальную силу в заклинание воздушного кулака, отправил его в полет в ближайшую ко мне пантеру, добавив к нему луч света. И тут мне повезло. В это время опять открылась дверь кареты, и две молнии ударили именно в ту животину, которую я выбрал своей целью. Она попыталась уйти из-под удара, и у нее это получилось, но одновременно ее морда развернулась ко мне. Луч света прошил ее глаз, а воздушный кулак угодил в грудь, швырнув на одну из пантер. В результате с обиженным визгом сразу две твари оказались на земле, и, надо отдать должное магам, они не растерялись. В образовавшийся своеобразный клубок ударила шаровая молния вместе с двумя огненными шарами. Воздух наполнился отчаянным визгом, и из двух пантер, наконец-то расцепившихся, поднялась только одна. И то она была изрядно помятой и сильно хромала на правую лапу. И сейчас раздумывала, нужно ли ей вмешиваться в драку или лучше отступить конце концов она выбрала второй вариант и захромала в сторону леса. Но в этот самый миг оставшиеся трое тварей практически одновременно прорвали щиты и вцепились в магов, сразу ставших беззащитными. В тесном ближнем бою маг, не умеющий фехтовать или драться, ничего не сможет сделать. Я бросился к ним и сразу атаковал, сделав упорно воздушные кулаки. Друг за другом три плетения врезались в пантер терзающих магов. Двое из них покатились по траве, а третья ударилась всей своей тушей в дверь кареты и сползла на траву. Карета затряслась, но выдержала удар, и вновь открывшаяся дверь подарила поднимающейся пантере две молнии, отправившие ее обратно на землю. Мой луч света довершил дело. Тем временем я оказался около кареты, и одного взгляда, брошенного на трех магов, хватило, чтобы понять, они не жильцы. У двоих было разорвано горло, а у третьего пантера буквально откусила половину головы. Далее я запустил в уже поднимавшихся помятых монстров сразу два огненных взрыва, вложив в них оставшуюся долю своего запаса и бросился на землю, закрыв голову руками. Грохнуло знатно. Глухой стук рядом напомнил мне о карете. Покосившись на нее, я увидел, что она чудом удержалась на месте. Когда дым рассеялся, моему взгляду предстали два изуродованных трупа последних противников. Битва была закончена. Я почувствовал, как на меня накатывает усталость. Свой резерв в этой битве я, похоже, исчерпал до дна. Тяжело вздохнул и прислонился к колесу кареты. Открыть дверь сил мне уже не хватало. И закрыл глаза. «Господин! Господин!» Я очнулся от того, что меня аккуратно трясли за плечо. Надо мной склонился лысый мужчина с каким-то подобострастным выражением на лице. Мужик был одет в камзол, вышитый золотом, и смотрел на меня, как на Мельтоса, внезапно появившегося перед ним. «Интересно, куда я попал, и что это за карета?» «Как вы себя чувствуете?» А эти слова были произнесены мелодичным женским голосом, в котором мне послышались заботливые нотки. «Интересно, это мне мерещица? «Вы встать можете?» – допытывался мужик. «Не думаю», – выдавил наконец я. «Если поможете, то попробую». Меня подняли под руки, и вскоре я уже сидел в карете и обалдело смотрел на восседавших напротив меня парня и девушку. От такого зрелища у меня даже прошла сонливость, вызванная опустошением средоточия. Парень – подросток моего возраста с растрепанными золотистыми волосами и глазами цвета голубого неба. Даже я признаю, что парнишка был на редкость привлекательный и миловидный. Кстати, девушка была очень похожа на него. Сразу видно, что они – брат и сестра. И, похоже, девушка тоже была моего возраста, те же золотистые волосы и красивое лицо. стройная фигура, которую совсем не скрывала длинное платье, достаточно широкое декольте, не прятала уже сформировавшейся груди. Это была не девочка, а уже полностью сформировавшаяся молодая девушка. И, безусловно, она была крайне красива. Надо сказать, что одеты мои новые знакомые были не просто богато, а роскошно. На парне был какой-то замысловатый камзол, на котором золото и драгоценных камней было, на мой взгляд, неприличное количество. На ногах изящные сапожки. Платье на девушке было произведением искусства. Конечно, я не разбирался в женской одежде, но даже мне удалось оценить, как оно сидело на стройной фигуре девушки. Похоже, я нарвался на какую-то знатную семейку. «Спасибо вам», – произнесла девушка, ласково глядя на меня. «Если бы не вы». — Если бы не вы, — подхватил ее фразу парень, — эти твари нас бы уже разорвали. Я о таких и не слышал никогда. — Это пантеры Хаоса. — Пантеры Хаоса? — парень с девушкой переглянулись. — Ты много знаешь, — заметил парень. — Как твое имя? — Рагнар, — ответил я. — Рагнар. Просто Рагнар, — успокоил я его. — А, вас как зовут? — Я Анаким, третий принц Аспии, — представился парень. — А меня зовут Мелиан, я его родная сестра. — Что тут сказать? Я лишь невероятным усилием воли сохранил на своем лице спокойствие. Спас принца и принцессу. Вот подвезло-то. У вас была охрана, а почему? Но мне не дали закончить. Карета несколько раз вздрогнула, и в нее взглянул тот самый мужик, что разбудил меня после боя. «Ну что, Негет, нашел лошадей?» – спросил у него Мелиан. «Да, ваше высочество, сейчас поедем. Завтра утром вы должны быть в столице. Надеюсь, больше никаких неприятностей с нами не случится». — А достопочтенный маг, — он обратился ко мне, — Рагнар. — Достопочтенный маг Рагнар, я королевский кучер. Вы будете сопровождать нас? На меня теперь смотрели и брат с сестрой. — Мы бы очень хотели попросить вас об этом, — произнесла девушка и обворожительно улыбнулась. — Мой отец, король Аспи, отблагодарить тебя, если ты довезешь нас до королевского замка, — добавил принц. — Да, он щедро тебя наградит, — добавила принцесса. — Что ж, это очень хорошая новость. «Тогда я еду с вами», — сообщил своим новым попутчикам, сделав вид, что делаю им огромное одолжение. «Надо же, как удачно все сложилось. Доеду на карете, да еще награду получу. И в компании красивой девушки». «Отлично», — радостно заявил кучер. «Тогда отправляемся». Он закрыл дверь. Карета качнулась, раздался свист хлыста, и мы поехали. «А вы откуда, Рагнар?» — поинтересовалась у меня Мелиан. «Из далекой деревни», — сообщил я. «А зачем идете в столицу?» «Мне нужно посетить храм Мельтаса», честно ответил я. «Достойное желание», кивнул принц. «Ты такой сильный, кто обучал тебя магии?» поинтересовалась принцесса. Проверив ауры своих спутников, я понял, что они оба на ступени ученика и только перешли на нее. «Меня учил магия мой дед», хмыкнул я. «Он был членом корпуса Меридиан?» спросила она, смотря на меня своими большими голубыми глазами. «Да», не стал врать я. Меридианы – это орден боевых магов Аспии. Его члены были военной мощью этого королевства. Однако Аспия слабая, по сравнению с другими военными образованиями, меридианы также слабые. Так почему в таком случае деда во всем мире называли сильнейшим из меридиан, если быть сильнейшим среди слабых – это такое себе достижение? Если дед был одним из самых талантливых магов своего времени, почему тогда его назвали именно так? Ответа на этот вопрос я не знал. «Ты, наверное, тоже хочешь служить на благо Аспи и стать членом корпуса Меридиан», предположил третий принц Анаким Аспийский. «Нет уж, не надо мне такого счастья», хмыкнул я. «Но почему?» – непонимающе посмотрел на меня принц. «Да потому что не хочу связывать себя с забытым мельтосом королевством», резко ответил я. После этого ответа оба королевских высочества с удивлением уставились на меня. Принц с раздражением, а принцесса с каким-то любопытством». «Первобытный Мельтос никогда не забывал о нас. Именно он хранит мир и процветание на наших землях», – возразил принц. «Ты вообще понимаешь, что сейчас говоришь?» – рассмеялся я. «Мельтос, по-твоему, хранит мир и процветание Аспии? Серьезно?» «Аспия прозибает в нищете. Может, вам в столице это и не так заметно, но во многих селах людям нечего есть. На улицах городов полно нищих. А что ты скажешь по поводу могущества наших магов?» Добыть люди Аспии хоть в 10 раз более талантливые в магическом развитии, чем маги других передовых государств, это нам бы не помогло. Потому что ресурсов для развития нет. Ресурсов нет, понимаешь, нахмурился я. В Аспии тяжело достать нормальные зелья для развития, а найти хорошее магическое искусство вообще невыполнимая задача. Наши маги вечно будут сидеть на низких ступенях развития без ресурсов. А по поводу мнения Мельтоса о нас... Ты должен знать, сколько Магафаспи и членов Корпуса Меридиан получили наследие Мельтоса. Сколько людей обрели крупицу силы нашего первобытного? Отец говорил, что среди Меридиан есть трое человек с наследием Мельтоса, стыдливо опустил голову принц. Все даже хуже, чем я думал. Трое, понимаешь? У эльфов Анейраса почти каждый владеет наследием Арианны. Оборотни по всему миру получают наследие Кенона. Вампиры обретают силу Лилиан. Даже среди гномов гораздо больше обладателей наследия Рендала, И это при том, что этот первобытный славится тем, что очень сложно ему угодить и получить его наследие. А в Аспии всего лишь трое счастливчиков. Замечательно, что тут еще сказать. После моей проникновенной речи в карете наступила тишина. Нарушила ее Мелиан. «Возможно, ты прав», — невесело заметила она. «Однако я уверена, что мой старший брат изменит Аспию в лучшую сторону». Отец всегда так говорит. «Ты про наследного принца аспи поднял я брови. «Да, у него да у него обязательно все получится», – уверенно добавил принц. «Ну что же, поглядим», – кмыкнул я. Судя по лицам королевских Высочеств, ко мне было много вопросов, но я уже чувствовал, как возвращается сонливость. «Извините, но мне надо восстановить силы», – сообщил я им. И приняв пузу лотоса, что на деревянной раскачивающейся лавке было непросто, погрузился в медитацию. Теперь, вместо монотонной ходьбы, я мог отключиться от внешнего мира, тренировать свое магическое искусство и медитировать, поглощая энергию. Этим я и занялся.